Глава двадцать восьмая Сказал то, что и должен был сказать. Я снова кивнула, и тогда уже вылезла. Аккуратно, закрыв дверцу, пошла в сторону подъезда, слыша, как Мерседес за моей спиной уезжает. Не обернулась. — Что я, совсем, что ли? — оборачиваться. — Уходя, уходи. И все же в первом пролете посмотрела в окно. Пусто. Усмехнувшись сама себе, пошла дальше, глядя под ноги. В груди появилась предательская тяжесть. Дышать стало труднее, а на глаза так и норовили навернуться слезы. — Что за ерунда, блин? Давай, Авдеева, ты же всегда ко всему относилась легко. Переступи через это. Сунула ключ в замочную скважину. Открыв дверь, прошла внутрь и застыла в изумлении. Квартира была убрана. Я бы даже сказала, сияла чистотой. Закрыв дверь и развернувшись, я медленно зашла в комнату. На столе стоял новый ноутбук. Коробка от него лежала на полу. Кухонные шкафы и холодильник оказались забиты продуктами. Я просто не знала, как на это реагировать. Понятно, кто постарался, Петренко. Наверное, стоило сказать ему спасибо. Только внутри закипала злость и обида. Вот это все, это типа мне спасибо за хорошо проведенное время. Он тут все в порядок привел, подготовил к моему приезду. А я-то напридумывала, идиотка несчастная, больше, чем секс. Я даже засмеялась, стоя посреди кухни. Наверное, вышло истерично. Так, что я тут видела в столе? Бутылка вина, кажется, я достала ее и осмотрела. Дорогое на вид. Напиться и забыться. А потом и забыть. Вычеркнуть нафиг этого мужчину из жизни. У меня и без него есть чем заняться. Куда более важного. Но это все завтра. Сегодня вино. Хотя какое мне вино, если в семь вечера я должна быть на встрече в ресторане? И все-таки я выпила пару бокалов, организм сразу среагировал. Чувства притупились, в итоге после третьего бокала я провалилась в сон. А проснувшись, поняла, что времени только и осталось собраться и ехать в ресторан. Наскоро помывшись и высушив волосы, я надела платье, решив не заморачиваться на тему, подходит оно или нет. В ресторан поехала на такси. Файе сразу сказала, что у меня заказан столик на имя Самсонова. Мужчины еще не было. Меня проводил метродотель. Тут же подошла официантка с меню. «Можно мне вина?» Широко улыбаясь в ответ, заказала ту же марку, что обнаружила дома. «Отличный выбор», — кивнула девушка, удаляясь. Я только хмыкнула. «Отличный, не спорю». Передо мной как раз поставили бокал, когда я увидела идущего по залу Самсонова вместе с другим мужчиной, Мироновым. Как тесен мир общества этого города, однако. Они подошли вместе, я поднялась, здороваясь с Самсоновым. Миронов же пожал мне руку с улыбкой. — Здравствуйте, Катя! — и на удивленный взгляд Самсонова пояснил. — Мы познакомились на днях. Ответить Геннадий не успел, у него зазвонил телефон, извинившись, он отошел в сторону. — Не возражаете? Я составлю вам компанию. — Это ненадолго, — сказал Миронов. — У меня тоже встреча скоро. Пожав плечами, я села. Он устроился напротив меня. — Черт, как же его зовут? Совсем вылетело из головы. — Вы не позвонили мне насчет картин? — улыбнулся тем временем мужчина. Я улыбнулась в ответ сделав хороший глоток вина, заметила. «Прошло не так много времени. Лучше скажите, что вам надо на самом деле?» На вопросительный взгляд мужчина пояснила, с улыбкой опираясь на локти и подаваясь вперед. «Мне слабо верится, что вы настолько влюблены в современное искусство, что переживаете о том, что я не позвонила. Я сомневаюсь» что влюбились без памяти и ищете способ подкатить. Не тот тип мужчины. Тогда что вас интересует, Станислав Игоревич? Все-таки вспомнила я имя. Он усмехнулся в ответ. — Теперь понимаю, почему Ярослав вами увлекся. Ответил мне, я нахмурилась, отстраняясь. — Действительно, я бы хотел с вами поговорить, Катя. — О чем? Теперь вперед наклонился он, а нашим общим знакомым. — А Петренко? — вздернула я бровь. — Не думаю, что этот разговор имеет смысл. Во-первых, я ничего о нем не знаю. Во-вторых, мы с ним больше не встречаемся. — Разве? — Точно вам говорю. Миронов прищурился, глядя, как я допиваю вино. — В любом случае, Катя, дам вам совет. Не спешите доверять этому человеку. Я неплохо его знаю, он держит рядом с собой только тех, кто ему выгоден. А когда человек перестает быть выгодным, Ярослав без переживаний от него избавляется. — А вы мне это из человеколюбия говорите? — все же усмехнулась я, присматриваясь к мужчине. Миронов тоже усмехнулся. — Знаю, что не похож на доброго самаритянина. «Значит, преследуете личные цели?» — сощурилась я. Ответить он не успел, потому что к нам подошел Самсонов. Громко отодвинул стул, сел, шумно выдыхая. «Прошу прощения, вы уже заказали что-нибудь?» «Я вас покину». Миронов поднялся. «Был рад увидеться», — добавил, посмотрев многозначительно, и удалился, пожав руку Самсонову. Его столик отсюда, видно, не было. И я решила пока не заморачиваться на тему нашего разговора. Обдумаю все потом, дома. Сделав заказ официанту, я попросила еще вина. Геннадий уставился на меня. — О чем вы хотели поговорить, Катя? Я посмотрела на него в ответ, пытаясь сосредоточиться. И вправду о чем? Была у меня какая-то странная решительность, когда я ему звонила, мол... Увижу, прижму к стенке и выпью всю правду. Сейчас я даже не представляла, как собиралась делать это. Ладно, начнем с другого. Хотела спросить насчет Даньки. Вы поможете ему освоиться на новом месте? Он и так не особо силен в управлении, а еще такие обстоятельства... Самсонов явно ожидал других вопросов, но тему поддержал охотно. — Конечно, помогу, об этом можете не переживать. Данька мне как сын, с малых лет его помню. Сейчас там работает человек со стороны. Я подыскал его, он будет помогать Даниле, хороший управленец. А там уж все зависит только от Дани. Будем надеяться, что у него хватит сил, в том числе и физических. — В смысле? — вскинула я непонимающий взгляд. Геннадий пожал плечами. «Ну, мало ли! Начались же у Гоши непонятные мигрени. Кто знает, что это было?» Я нахмурилась, потирая лоб. «Они что, были настолько ужасны, эти боли?» — задала вопрос. «Поначалу нет. Гоша говорил, резко давала в виски, а потом постепенно расползалась к переносице и давила так, что невозможно было терпеть». Сначала такие эпизоды были редкими. Он не придавал им значения. Потом промежуток между приступами стал меньше. Он не обследовался. Один раз, примерно полгода назад, когда приступы участились, врачи ничего не обнаружили, сказали мигрень, Пейте обезболивающие, пересмотрите свой график, больше отдыхайте, короче, ничего эдакого. Так может и хорошо. — Мигрень, насколько я знаю, не до конца изучена, но она лучше, чем, например, если бы рак обнаружили. — Так-то оно так. Геннадий замялся, словно хотел еще что-то сказать, но потом резко перевел тему. — Будем надеяться, что Данилу такое не коснется. Он соберется и возглавит в итоге дело Гоши. А вы? — Вы с ним снова вместе? Я мотнула головой. Нет. Но это не мешает мне за него переживать. Геннадий, понимающе улыбнулся. Так, если спрашивать еще что-то, то лучше и нет момента. Кажется, мужчина в благодушном настроении. Я начала прикидывать вопросы, но замерла, прирастая к месту. В зал вошел Ярослав, ведя под руку ту самую блондинку, которая к нему прижималась на благотворительном ужине. Сейчас она, кстати, тоже прижималась, сверкая белозубой улыбкой, явно полученной у стоматолога.